Глава третья. Патриция. Ах, милые мои цветики, бутоны и почки, те, что прыщут, прыщики мои и обрящут цвет, те, что не вскрылись и уже высохшие, всем вам суждено возвратиться в лона своего Творца. Начнем, если вы не против, с Патриции Мэндино. Будьте уверены, я отнюдь не намерен, по крайности, до поры до времени, вмешиваться в дела ее сынка Джино. Он прекрасно выпутается сам. Хирурги удалят доброкачественную опухоль на его голени, тем все и кончится. Он сможет вести нормальную жизнь. Он станет ювелиром, поселится в Нью-Мексику, женится и обзаведется сыном, которого в честь своего папаши назовет Роберто. Зато его брата Томаса я умыкну на тот свет в возрасте 26 лет. Это случится на кошмарной 128-й улице, окраинном Бостонском бульваре, где столкнется разом полдесятка машин. Когда Патриция узнает о смерти сына, ее организм отреагирует пристранным образом. Он начнет производить молоко. Ее... Пятидесятилетние груди болезненно набухнут. Это вселяет тревогу, да и неудобство ужасное. Поблизости не найдется сосунков, чтобы облегчить ее состояние. А обратиться в аптеку на углу, заказать молокоотсос, она в ее-то годы постесняется. Холодные ванны, горячие компрессы, ничто не поможет. Ах, это ведь я проскользнул в нее. Отек через некоторое время рассосется. Но ее прекрасная грудь станет той гостеприимна, как в хорошей лавке, распахнутой дверью, в которую войдет судьба, приняв форму новообразования. Патриция ничего не заметит. Медленно, спокойно болезнь примется разрушать ее тело. В 60 лет она выйдет на пенсию и лишь тогда обретет свой истинный смысл жизни – кормить птиц. Она будет их прикармливать без устали будет петь для них и ворковать. Ей захочется давать им грудь, грудь, уже причиняющую ей страдания. Она станет испытывать режущие боли, потом уже и в плечах, в подмышках, в руках, в ребрах, в спине. К врачу она не пойдет. Ни с кем больше не станет видеться. Ее волосы поседеют, поредеют. Темные глаза уменьшатся и наполнятся пугливой злобой. Она утратит контакт со всем, что не есть реального, за исключением птиц. Они же сотнями будут слетаться в ее садик и обжираться. Стоит ей выйти из дому, они, весело хлопая крыльями, будут садиться на нее, прыгать по голове, по плечам и рукам, задавая целые концерты бессвязного щебетания. Она будет тяжким трудом добывать для них пищу разузная, для кого приберегать раздавленных насекомых, для кого зерна, апельсиновую цедру, маргарин. Станет тщательно, любовно готовить для них угощение, совсем как некогда ее бабушка стряпала на всю семью. С ними вместе она будет читать перед едой благодарственную молитву, петь им арии из опер и старинные сицилийские серенады. Забытый язык ее детских лет вернется к ней, и она, рассыпая вокруг зерна и хлебной крошки, будет стрекотать им по-итальянски. «Идите сюда, мои драгоценные, мои пташки, хорошенькие мои, кушайте, кушайте, приятного аппетита!» Так будет продолжаться несколько лет. Для соседних детей Патриция станет дамой с птицами, психованной. Ведьмой. Стоит им подойти поближе, она будет огрызаться на них, боясь, что они распугают ее обожаемых птичек. Рак, распространившись еще шире, запустит когти в ее мозг, помрачит рассудок. Вскоре она утратит даже способность вести свое домашнее хозяйство и стряпать. Соседи, обеспокоенные зловонием, исходящим из ее жилища, позвонят куда положено, и энергичная сотрудница социальной службы явится к ней, дабы оценить степень слабости. Заполнив вопросник, она тотчас придет к заключению, что слабости у Патриции вполне достаточно для незамедлительного помещения в приют. Там ее подвергнут обычному медицинскому осмотру, результаты окажутся такими, что у врачей глаза на лоб полезут. Тут у Патриции начнется бред, она станет проводить часы напролет, громко молясь святому Франциску Ассискому и понося всех прочих смертных. Своим похабным сквернословием она будет приводить в оторопь видавших виды докторов на чудовищной смеси английского с итальянским, клеймя их с утра до вечера, и так вопить, что надорвет связки. Это будет уже не голос, а скуление. На исходе третьего дня ее пребывания в приюте, когда она утратит последние остатки чувства реальности, доселе еще раз, брежевшего в ней, я не смогу больше этого выносить. Да, если даже их судьбы заранее предопределил никто иной, как я, мне случается испытывать жалость к своим созданиям. Сомневаться здесь не приходится. Со мной, Патриции, будет лучше. Так и быть, девочка, все хорошо. Ну, иди сюда».